Часть вторая. Первая римская Кремль. Наиболее значимое упоминание в стихах. В разноголосице девического хора. 1916 год. «О, это воздух Смутой мутой пьяный!» 1916 год. «Все чуждо нам в столице непотребной!» 1918 год. «Сегодня можно снять Декалькомани» 1931 год, «Мы живем под собою, не чуя страны» 1933 год, «Средь народного шума и спеха» 1937 год. Проза. Очерки «Первая международная крестьянская конференция набросок» и «Международная крестьянская конференция» оба 1923 года. Второе римское. Красная площадь. Стихи. «Наушнички, наушнички мои». 1935 год. «Да, я лежу в земле, губами шевеля». 1935 год. «Когда б я уголь взял для высшей похвалы». 1937 год. Проза. Четвертая проза. 1929-1930 годы. Третья римская. Воробьевы горы. Стихи. На розвальнях, уложенных соломой. 1916 год. Сегодня можно снять Декалькомани. 1931 год. Проза Борис Пастернак. 1922-1923 годы. 4 римская. Театральная площадь. Стихи. «Когда в теплой ночи замирает» — 1918 год. Проза «Холодное лето» — 1923 год. Пятая римская. Сухаревская площадь. Стихи «Все чуждо нам в столице непотребной» — 1918 год. Проза «Сухаревка» — 1923 год. Шестое римское. «Бульварное кольцо» — в особенности Тверской бульвар. Стихи. «Полночь в Москве, роскошно буддийское лето», 1931 год. «Нет, не спрятаться мне от великой муры», 1931 год. Проза. «Холодное лето», 1923 год. Четвертая проза, 1929-1930 годы. 7. римское. Музей нового западного искусства. Причистенка 21. Стихи. Импрессионизм. 1932 год. Проза. Путешествие в Армению. 1931-1932 годы. 8. римское. Музей изящных искусств. Ныне музей изобразительных искусств имени Пушкина волхонка 12 стихи еще далеко мне до патриарха 1931 год 9 римская «Замоскворечье». проза путешествие в армению 1931 1932 годы 10 римская парк культуры и отдыха имени горького стихи Там, где купальни, бумага придильни. 1932 год. 1-я римская, Москва-река. Стихи. Все чуждо нам в столице непотребной. 1918 год. Довольно куксится бумаги в стол засунем. 1931 год. Сегодня можно снять декалькомани. 1931 год. Там, где купальни, бумага придильни, 1932 год. Проза. Холодное лето, 1923 год. Четвертая проза, 1929-1930 год. Путешествие в Армению, 1931-1932 год. Двенадцатая римская станции первой линии метро от Сокольников до парка культуры. Стихи наушнички наушники мои 1935 год. Проза Стихи о метро. 1935 год. 13-я римская. Последняя квартира Мандельштама в Москве. Улица Фурманова, ныне на Щекинский переулок, дом 3, дефис 5. Стихи «Квартира тиха, как бумага», 1933 год.